Глава вторая. Академия. Начало. Надо же! Какой позор! Ящерица. Ящерица. <г logging noise> ящерица. а ящерица и Ящерица! Я еще боялась превратиться в курицу. Почему, если уж не суждено мне быть птицей? Судьба не подарила какой-нибудь другой тотем, истинно ведьминский, кошку, например. Тогда бы меня и родственники побаивались. А так, чего ждать? Если только обидные клички типа рептилоид или всяких присказок, аля рожденный ползать летать не может. Но надо взять себя в лапы и обратиться в человека. У меня было сильное искушение взмахнуть хвостом и убежать в лес. Но, к сожалению, в облике тотема долго пробыть нельзя, чревато очень хорошими последствиями. Поэтому придется собой становиться. Трижды повернувшись против часовой стрелки, я вновь приняла свой облик. Платье в стиле полярной совы теперь выглядело на мне гротескным, а родовой герб так и вообще оказался весьма неуместным. Хоть иди свой собственный придумывай, желательно прямо сейчас. Стой на подиуме, я обвела взглядом толпу. Предполагалось, что должны раздаваться аплодисменты и звучать поздравления. Но все насторожно застыли, глядя при этом даже не на меня, а на моих родителей. И правда, кто я теперь для них такая? Ну, зато точно никому не скучно. От несправедливости ситуации к щекам моим прилила кровь. Девица весьма горячая, хоть и хладнокровно превращаюсь, как оказалось. Да, вот такая, противоречивая и загадочная. Но я, что ли, в этом виновата? Тут еще надо в генеалогическом древе разобраться. Ох, неспроста на гербе рептилия появилась, нутром чую. Вовсе не со скалы ее птичка, вероятно, сбрасывать собиралась. «Стоп! У меня как-никак день рождения, люди! Вы это хоть понимаете?» Наверняка эти мысли отразились на моем лице. «А может, повлияло зеленое пламя, которое вдруг вспыхнуло у меня под ногами от злости?» На окружающие начали, наконец, реагировать. Немного растерянный, но вполне симпатичный парнишка, кажется, из драконьего семейства, закричал. «С днем рождения, Литоника, Аурелия! Ушастая!» Добавил я автоматически. Парень, кажется, растерялся. Решил, наверное, что после превращения в ящерицу я слегка в уме повредилась. И действительно, это ж до каких размеров мой мозг вначале сжался, а потом бац и опять разбух. Тут и родители мои словно проснулись. «Доченька, потуши сцену, пожалуйста», — попросил папа. «И приглашаю всех наших дорогих гостей к столу». приглашенные засуетились, принялись улыбаться и махать не руками. пока я пыталась унять измрудный огонь, чтобы он не распространился дальше. Но я чувствовала, что вокруг разливается неловкость. Ее можно черпать ложкой и на хлеб намазывать. Я спустилась с обгоревшего подиума на дрожащих ногах, чуть не упав в конце пути. Хорошо, кто-то подал мне руку, на которую я благодарно навалилась практически всей массой. Надо же, любитель оливок, какая неожиданность. Клаус, не помню, как его там... «Судя по мышцам, которые я ощутила, пока на нём висела, он еще и спортом увлекается». «Вы, кажется, координацию потеряли», — сказал он, и это показалось мне ужасным занудством. «Хотя, чего ожидать от человека, который закуску чуть ли не препарирует? Как он вообще до истощения с таким подходом к еде еще не скатился? Или, может, у него спортивное питание? Вон, развитый какой! Как потеряла, так и найду!» — не вполне дружелюбно ответила я. Но за помощь поблагодарила. Надеюсь, мама теперь не будет меня ему сватать. Да и никому больше после сегодняшнего-то Хоть тут можно спокойно вздохнуть. Странно, это был день рождения. Гости отводили глаза, компания прекращали разговоры. Стоило мне пройти мимо. Даже собственные родители, кажется, не знали, как со мной дальше общаться. Я еле выдержала до обеда, а потом извинилась и отбыла к себе. Сказала, что не спала всю ночь, волновалась, и теперь валюсь с ног. Собственно, так оно и было. Даже подарки мне неинтересны. Уже к вечеру местные газеты пестрели заголовками. Шок в благородном семействе. Младшая Флокс обернулась рептилией. Да уж, если не знать подробностей и не вчитываться в статью, можно решить, что я теперь крокодил или варан. Причем на постоянной основе. «Лучше бы в дракона превратилась, если на то пошло, или Саламандру хотя бы. Это даже звучит изысканно, а еще она огня не боится. Хотя точно не уверена на спросить, он на этим всем увлекается. Хорошо быть лешим, уже рождаешься в образе. Ничего такого тебя и не ждут». Я провалялась в кровати целый день, прямо в платье, сняла только шляпу и туфли, переоделась только вечером, как раз к семейному чтению газет. Подходя к гостиной, услышал разговор родителей. Они вполне ожидаемо обсуждали мое будущее. И отправим ее на вождение, как на основную специализацию. Заканчивал фразу папа. Зачем на вождение? спросил я, заходя в комнату. Я же хотела весь предстоящий год глубже изучать заклинания». У тебя и так по ним вышибал. Отец жал губы в линию. настолько ровно, что можно прикладывать бумаги и прямую по ним прочерчивать. Потом продолжил: Ты не умеешь летать, как мы. «Нужно хотя бы ведьминский транспорт освоить в совершенстве. А ты в ступу и не садилась, и на метле не можешь по прямой траектории пролететь. Надо улучшать координацию». «Опять это координация. Далась она всем сегодня. Можно было им объяснить, что дело не в моем ожечке. Просто я от страха глаза закрываю, когда набираю высоту. Но, наверное, этого лучше не говорить. Пусть останется моей маленькой позорной тайной. летоника я считаю вопрос решенным весь первый семестр ты будешь осваивать вождение а будет надо так и до конца курса тебе там понравится я считаю тем более как я сейчас навел справки они взяли нового инструктора по практике говорят он очень надежный человек из хорошего рода с кучей рекомендаций правда пока не знаю кто а его родословное какое имеет значение разозлилась я «Мы с ним что, детьми попутно обзаведемся? Пока он меня водить учит, я неправильно понимаю слово «практика». Ника!» – возмутилась мамой и, кажется, даже покраснела. Вот не ожидал от нее. Конечно, имеет значение личность преподавателя. А то последнее время повадились набирать, кого попало, даже в нашу престижную академию. А тот человек надежный, мы за тебя спокойны». «Я вот только неспокойна. Вы, видимо, решили, что мне с моими особенностями прямой путь в таксисты?» Я знала, что спорить с родителями бесполезно. И сделала вид, что отвлеклась на газету, в которой меня представляли чуть ли не Змеем Горынычем. Жаль без крыльев. Итак, меня записали на факультет магического вождения. А в качестве дополнительных специализаций разрешили взять заклинание и зельеведение. И то хорошо». До занятий оставалось неделя, и я не раз слышала, как мама с папой гадают. Как же вышло, что их подающая надежды девочка превращается чуть ли не в жабу. Эти разговоры прекращались, когда я появлялось поле их зрения. Но если судить по обрывкам полученной информации, мама обвиняла магическую фармацевтику. Мол, когда она вынашивала меня, принимала жутко дорогие добавки, включающие среди прочих ингредиентов экстракт хвоста ящерицы. Честно говоря, не понимаю». Зачем травиться столь странными зельями? Но все равно объяснение так себе. В Ящерицу после дня рождения я больше не переплащалась, Не хотелось. Мира моя сестра вздыхала каждый раз, когда я попадалась ей на глаза. А через три дня после моих провальных именин уехала к мужу. Берни, который нес магическую службу на границе с драконией, отбыл на свой пост еще раньше. На прощение потрепав меня по щеке, будто мне все еще пять лет. Пожалуй, нормально общался со мной только ежка. для которого, кажется, ничего не изменилось. Мы все так же резались с ним в кости на годальных кубиках и подкидного дурака на картах Таро. Других настольных игр у меня, поскольку я ведьма, не была. Узнай, маменька, как я использую древний инструмент, разочаровалась бы не меньше, чем когда я прилюдно обзавелась зеленым хвостом. Кулон мне все же заказали. Шикарный. Неоправданно пафосный. Золотая ящерца с глазами из изумрудов. Я предпочитал носить украшения под одеждой, а ёшка в день моего отъезда в академию подарил браслет, отлитый самолично из чего-то серебристого. Никак одну из наших ложек переплавил. Изящная ящерка, которая обхватывает запястье в два витка. Но даже бижутерия пока что не могла примирить меня с выпавшей на мою долю колдовской судьбой. Образ полярной белой совы теперь стал несбыточной мечтой, и смириться с этим было сложно, хотя и возможно. Главное не унывать, желают я до этого без перьев, правильно? Академия магии и колдовства в Штиверии издалека напоминает Ледяной дворец, и вблизи тоже, да и внутри. Создатели архитектурного шедевра решили сломать шаблоны и не городить из учебного заведения замок ужасов. Все должно быть светлым, лучезарным, практически прозрачным, вызывающим расположение родителей и их бесценных чад. «На мой взгляд, зодчие храма магической науки немного перестарались. По крайней мере, у меня мурашки бегут при одном взгляде на хрустальные купола. А вот если, скажем, на ступе в них влететь...» Я содрогнулась. Наш семейный воздухомобиль уже шел на снижение. Всю дорогу я старалась смотреть только вперед, никак не вниз. Обращала внимание на всплывающие по ходу полета полупрозрачные знаки, шустро скользящих между транспортными средствами воздушных регулировщиков, штрихпунтирные линии время от времени, разделяющие потоки стоп, метелок, драконов и всего остального летающего. Как? Как мне в этом ориентироваться? Это же надо глаза открытыми держать все время, не отвлекаться. Я натура влекающаяся и отвлекающийся. Мне все интересно. А вот моим соученикам была интересная, точнее скандал, ореол которого, кажется, туманился возле меня, придавая значительности мое скромной, хотя нет, скромность это ни разу не обо мне, персоне. Я вышла из машины и вытащила свой неподъемный чемодан легким движением ведьминской палочки и сразу же начала чувствовать на себе любопытные взгляды даже волосами, которые после инициации приобрели легкий зеленоватый оттенок. «Что ж, такова наша особенность. Мы принимаем некоторые черты своих тотемов. Я могла бы перекраситься с помощью магии, но решила пока оставить как есть». Стайка девчонок третьекурсниц хихикала, глядя на меня. а Один великовозрастный идиот даже смеялся, а второй стоял у меня на пути, раскрыв глаза и рот, пока я не въехала в него чемоданом. «Эка, невидаль, сорвана инициация. Почему теперь надо на меня чуть ли не пальцем показывать?» «Слушай». «Уйди с дороги!» — попросила истукана. «А то что? Хвост откинешь!» — нагло спросил детина. «Точно! Умственно отсталый!» Студентки третьего курса захиикали еще громче. Ох, попала ты летоника Аурелия в серпентарий! И кто после этого? Рептилия!» Оттолкнув Хама плечом, я пошла дальше к кампусу. По пути, увидев единственного нормального человека в этом ледяном гадюшнике, в свою соседку по комнате. «Яся!» Закричала я радостно, потом подумала. «Вдруг она тоже наслышана о моем позоре и не захочет демонстрировать, что мы знакомы». Но, к счастью, Ясмина, восточная колдунья, оказалась человеком высшей степени порядочным и бросилась мне на шею, как и положено подруге по курсу. «Хотя теперь мы, скорее всего, будем учиться на разных факультетах, по крайней мере, первый семестр». Сомневаюсь, что Эмир Абаб решит сделать из дочери шофера. Тем более, что они там передвигаются на коврах в самолетах. «Слышала, кем я стала?» Спросила я ее негромко. «Ага», — ответила она шепотом. «Это же классно! Ты теперь можешь проникать в ректорат и узнавать всякие тайны. А ведь точно! Образ ящерицы — это отличная маскировка. Тем более, что подслушивать есть что». С тех пор, как исчез красавчик Лакрестен, нового ректора так и не назначили. Был только исполняющий обязанности. Как же интересно, кто будет вместо него. К большому портрету господина Терна до сих пор охапками несли цветы его поклонницы. Попечительский совет должен сильно постараться, чтобы затмить этот образ в девичьих сердцах или хотя бы ослабить. Вот она, главная интрига начала учебного года. В комнате меня ожидал сюрприз. Большой воздушный шарик в виде ящерицы парил над потолком. Очень смешно. — проворчала я. — И за что меня тут не любят? — В магических академиях так принято, — резонно заметила Яся, распаковывая свой украшенный пайетками чемодан. С тела крышку, по нашему жилью разлились чарующие звуки какого-то духового инструмента. Восточные принцессы — люди специфические, но приятные во всех отношениях. Подруга между тем продолжала. — Недружелюбная обстановка! Это одна из важнейших характеристик волшебных учебных заведений. Надо же, как заговорила. Но по существу она абсолютно права. Да и какой мне вред от воздушного шарика. Ну, подразнили, так ничего же страшного. Я к этому спокойно отношусь. Может, наоборот, поздравить хотели от чистого сердца. И тут ящерица взорвалась. Из образовавшихся отверстий посыпалась то ли пыль, то ли какой-то порошок. Запах отвратительный. Это уже слишком, возмутилась я. У меня тут, кажется, скрытый враг завелся. И это замечательно! Скучно не будет. Найду и засуну ему волшебную палочку, я поняла! поспешно перебила Есмина. Можешь дальше не уточнять.